Судя по тому, как она на него посмотрела, Джасред чрезвычайно понравились его банеры. «Не знала, что при здешнем дворе есть человек по имени Мендер», — заметила она. «Мендер является наследником герцогства Савалла во владениях хаоса», — пояснил я. «Глаза Джасры расширились». «Так он, говоришь, твой брат?» «Именно так».